Глава 54. Решено было выдвигаться в столицу сразу после завтрака. Ну, как решено? Я предложила, а Ричард окинул меня странным взглядом и согласился. Переодеваться я не стала. То платье, в котором я вышла к завтраку, вполне подходило для посещения театра. Да, смотрелась я в нем не особо шикарно, но для моего положения Шика не был нужен. Я хотела подчеркнуть свою вдовью участь, и с этой задачей платье справлялось практически идеально. И потому, едва позавтракав, мы с Ричардом надели теплую одежду, обулись и порталом перенеслись в столицу ходить по лавкам. Я поймала себя на мысли, что надо бы дать Ричарду постоянный доступ к магии замка, чтобы не думать каждый раз о разовых доступах. Но это, скорее всего, случится только после свадьбы – во избежание всевозможных неприятных сюрпризов, так сказать. Мы перенеслись на небольшой пустырь между торговыми кварталами и кварталами для аристократов. «А пустырь зачем?» – иронично поинтересовалась я. «Чтобы купцы не решили брать штурмом богатые дома высокородных придворных?» Ричард неопределенно хмыкнул. В его глазах появились интерес пополам с удивлением. «У вас странные представления, ваше сиятельство», — сообщил он тем же тоном, что и я. «Нет, это скорее магическая стена, защита от болезней, которые могут бышевать в кварталах купцов. Ведь торговый люд всегда имеет дело с бедняками и рабочими, а те не отличаются отменным здоровьем». «Ах, вот оно что!» — кивнула я. И вы, могущественные аристократы, вместо того, чтобы лечить тех же купцов, предпочли отгородиться от них магической стеной? Чудное решение, просто чудное. «Не поверите, и мне нравится», – все так же иронично отметил Ричард. «Прошу», – он повел рукой в сторону домов купцов. «Сделайте шаг и окажетесь в том квартале». «Опять магия?» «Именно». «Ладно, сделала». Пустырь действительно исчез, и мы с Ричардом очутились в нужном месте. В крупных городах, как уверяли меня прочитанные книги, торговые кварталы являлись некой основой городской жизни, местом, где, если говорить земным языком, сосредоточились все экономические связи города и региона. Извилистые улочки с каменными домами и богатыми лавками занимали довольно много места, уж явно больше, чем дома аристократов в квартале напротив. Каждый дом в торговом квартале превращался в маленькую мастерскую или магазинчик, где ремесленники, купцы и продавцы постоянно соревновались в навыках продажи своих товаров. Разнообразие продуктов и изделий, предлагаемых в торговых кварталах, было поистине восхитительным. Здесь можно было найти все – от зерна и пряностей до роскошных шелковых тканей и драгоценных камней. Запахи свежих фруктов, ароматы специй заполняли воздух, создавая завораживающую атмосферу. Фасады домов отличались своей причудливой архитектурой. Украшенные резьбой, фресками и лепниной они манили взгляд и предлагали остановиться и в подробностях осмотреть разнообразные узоры. В торговых кварталах день и ночь можно было встретить бедняков, среднего достатка горожан и даже прислугу из императорского дворца. Я, не стесняясь, крутила головой, пока мы с Ричардом шагали по одной из улочек, мощенной камнем, в сторону необходимой нам лавки с тканями и фурнитурой. Со стороны я, наверное, казалась глубокой провинциалкой, но мне было плевать на чужое мнение. Мы остановились возле двухэтажного каменного дома с небольшим рулоном ткани на фасаде. Голограмма рулона мерцала и переливалась, подсказывая любому горожанину, что именно здесь продают. По традиции, это было семейное предприятие. Первый этаж был отдан под магазин и небольшой склад. На втором жили хозяева и по совместительству у магазина, ну или лавки, как тут говорили. Ричард потянул за ручку двери, открыл ее, послышался мелодичный звук колокольчика, подсказывавший хозяевам, что в лавке появились посетители. Мы с Ричардом перешагнули порог. Внутри было просторно и светло. Рулоны ткани лежали и висели везде, где только можно. Отдельно на небольших полочках у стены находилась разнообразная фурнитура. При желании здесь можно было оставить целое состояние. На звук колокольчика из небольшого коридорчика за прилавком появилась молодая шатенка, одетая в темно-синее платье. Она окинула внимательным взглядом профессионального продавца наша с Ричардом наряды и сразу же угодливо улыбнулась. «Что изволит Ниссы?» «Все, что изволит леди». Спокойным, чуть скучающим тоном произнес Ричард. Мол, вы, девочки, развлекаетесь тут, подбираете, что хотите, играйте в свои игрушки, а я постою рядом, молча понаблюдаю. И если раньше, до такого тона, я собиралась проявить самостоятельность и расплатиться сама, то теперь решила, что все оплатит этот скучающий обормот, а я прослежу, чтобы сумма вышла внушительной. «Мне нужны три рулона плотной ткани, нейтральной расцветки для одежды, нитки, блестки, набор иголок», – перечислила я желаемое. Продавщица поклонилась. «Как прикажете, Ниса, какой цвет предпочитаете?» Мы с продавщицей закопались в ткани. И совсем скоро, примерно через час осмотров, примерок, обсуждений, три рулона разрослись до десяти. Причем я брала не только плотную, но и тонкую ткань так сказать, облегченный вариант. Фурнитура тоже выросла в объемах, в отличие от того, что я просила раньше. В общем, сумма вышла более чем приличная. Какому-нибудь горожанину с большой семьей на эти деньги можно было бы безбедно жить несколько лет. Ричард заплатил, не моргнув глазом, все с тем же скучающим видом. Затем открыл портал в мой замок, и магия перенесла все покупки прямо в холл Уоттервика. Надо было видеть шок на лице продавщицы. Она, конечно, предполагала, что ее посетили высокородные и богатые аристократы, но не настолько же. Теперь ресторация, затем театр, сообщил мне Ричард, едва мы вышли из лавки. Я только плечами пожала, да как скажете, все, что было нужно мне, я сделала.